Глава сотая. Еще одно письмо. Мне исполнилось 46. Прошло почти 20 лет с тех пор, как я приехала в Юрону. Будь мой сын жив, он бы уже окончил университет или колледж и ушел бы во взрослую жизнь. Мы активно пользовались интернетом, и любой мог прочитать на каком-нибудь сайте, что Юрона — уникальное и очень романтичное место для отдыха. Наш рейтинг составлял уже пять звезд. «Самый волшебный уголок на всей Земле», написала одна из моих клиенток, которая оказалась тревел-блогером с десятком тысяч подписчиков. Все наши комнаты были забронированы на месяцы вперед. Мне предлагали расшириться, но я не соглашалась. Хотелось оставить что-то и для себя. Чашка кофе по утрам, прогулка в деревню. После полудня я, как и прежде, сижу в саду, рисуя цветы и птиц. Теперь каждое утро я проплываю не меньше мили и больше не боюсь воды. На холме, где прежде росла мексиканская слива сначала Лейлы, потом моя, а потом Гаса и Доры, все покрыл вулканический пепел. Плантация с чудодейственной травой исчезла, а когда все перемешалось, получилась очень плодородная почва. Учитывая здешнюю репутацию Доры и Гаса, они вряд ли вернутся в Эспирансу. Время от времени возобновлялись слухи про Майя астролога Андреса и про то, что же с ним могло случиться. Поговаривали, будто перед исчезновением его видели в компании Гаса. Оба мужчины направлялись к участку с коварной глубокой расщелиной. Как-то утром, пока я купалась, в голову мне пришла идея, с которой я и отправилась к местному адвокату, представлявшему интересы Гаса и Доры еще с тех времен, когда они отняли у меня мою собственность. Я выложила адвокату свое предложение, попросив списаться с ними. Я предлагала им выкупить землю за такую сумму, что они сразу же согласились. Половину участка я немедленно отписала нескольким молодым семьям из эсперанцы, чьи родители или бабушки с дедушками по глупости продали свои участки гринго. На то время они получили, казалось бы, баснословные деньги, но прошли годы, и их детям и внукам негде было выращивать урожай, чтобы прокормиться. На склоне они посадили кукурузу, бобы, брокколи, построили систему полива, а они же разбили сад, где выращивали цветы на продажу. А где цветы, там и птицы. Моисею, сыну Мирабель и Элмера, исполнилось семь лет, и он делал успехи в футболе. Вместе с младшей сестренкой и родителями он проживал в Кассите Марии и Луиса. Чтобы всем хватало места, мы пристроили еще две комнаты. Мирабель по-прежнему взбивала свои волшебные напитки из фруктов и трав с добавлением кокосового молока. Гости говорили ей: «Откройте свою линию этих напитков и вы озолотитесь». Но Мирабель лишь тихо улыбалась. Я все ждала весточки от Уолтера. Мне хотелось верить, что он все-таки добрался до Калифорнии или другого теплого штата и нашел там работу. Но мне ничего не было известно о его судьбе. Этот юноша купил входной билет в американский мир грёз с его Макдоналдсами и Диснейлендом, но там не было его родного вулкана. Опять же, с другой стороны, он был огражден от катаклизмов сродни здешнему. Как бы то ни было, не мне судить, что лучше — оставаться бедняком на родине, где из богатств одна лишь природа или жить на чужбине, но при деньгах. Сейчас Уолтеру было уже за двадцать — Я приплыла в эспирансу в 27, семь, и шестилетний Уолтер взял меня под свою опеку. Оказываясь в деревне, я с неизбывным интересом наблюдала, кого привез местный ланчо на этот раз. Босоногих ли девушек с дредлоками, парней с барабанами и гитарами, седых мужчин и женщин, ностальгирующих по своей юности. Эти люди приезжали сюда помедитировать, а потом уезжали, но иных завораживала здешняя простая безыскусная жизнь, где вполне можно было просуществовать, продавая кристаллы, вязаные топы, изделия из макраме, камбучу или получать небольшое социальное пособие. Этот путь прошли многие из оставшихся тут. Я вглядывалась в лица новоприбывших, выискивая среди них знакомое лицо. Каждый раз, когда звенел звонок у калитки, я спешила наверх в надежде, что он вернулся. Прошло более десяти лет с тех пор, как Эспирансу покинули и Том, и моя мать, и вдруг, нежданно-негаданно, пришло письмо со знакомым обратным адресом. На этот раз я вскрыла конверт. «С того момента, как мы расстались, не было дня, чтобы я не думала тебе», — писал Том. Я знаю, что ты считаешь меня предателем и имеешь на это полное право. Хочешь — верь, а хочешь — нет, но именно ты научила меня прощать. Ведь только встретив тебя и полюбив всей душой, я смог избавиться от горьких мыслей, что отравляли мне душу столько лет. Я читала письмо на том самом месте, где прежде мы с Томом пили кофе по утрам. Но счастье тогда оказалось недолгим, Все закончилось, когда я обнаружила в его бумажнике полицейский значок. «Я долго раздумывал, стоит ли писать тебе и бередить старые раны», — продолжал Том. «Поверь, я не хочу причинять тебе боль, но все таки я решил в последний раз объясниться. Почему, ты узнаешь чуть позже. Судя по твоему долгому молчанию, я понял, что ты больше не желаешь меня знать. Поэтому пишу безо всякой надежды на ответ». Помнишь, как в самый первый день ты сказала, что в детстве потеряла мать? Только я уже знал об этом, но ничего не сказал тебе. Я говорил тебе тогда, что тоже в детстве потерял отца, но скрыл остальное. В своих письмах, что я писал тебе на протяжении всех этих лет, я говорил, как сильно скучаю и как хотел бы приехать и объяснить глаза в глаза, почему я был одержим идеей отыскать твою мать. И почему я отказался от этого плана? Ведь я полюбил тебя. Я потерял надежду увидеть тебя когда-нибудь еще, поэтому и решил поделиться в этом письме своей историей. Нужно было сразу объясниться. До сегодняшнего дня я не была готова выслушать его. Наконец, этот день настал. «Возможно, ты помнишь это имя», — продолжал Том. «Хосе Аурелио Мартинес». Полицейский, который погиб в Нью-Йорке возле того самого дома, где группа молодых людей пыталась изготовить бомбу. Офицер Мартинес возвращался домой со службы и даже не был при исполнении. Он собирался отправиться с сынишкой на бейсбол, чтобы поболеть за Янкис. Мальчика того звали Томас. Это я и есть. Офицер Мартинес был одним из первых пуэрториканцев, взятых на работу в Нью-Йоркскую полицию. Родился он в Сан-Хосе и, вдохновившись фильмом «Вестсайская история», в 1963 году приехал в Америку. «Из всего актерского состава лишь Рита Морено имела поэрториканское происхождение», писал Томас. Рита Морено, урожденная Роса Долорес Альверио Маркано, год рождения, 1931, поэрториканская и американская актриса, певица и танцовщица. Это была грустная история, но мой отец бредил Нью-Йорком, полагая, что чем больше в полиции будет работать таких, как он, тем меньше насилия будут творить городские банды. Он поступил в полицейскую академию и учился лучше всех. «Я даже помню, где находился, когда пришел папин напарник, чтобы сообщить маме трагическую новость», — продолжил рассказ Том. «Я уже надел перчатки с логотипом «Янкис» и куртку», Сидел на кухне, на стульчике и ждал. В тот день я мечтал, что мне повезет на стадионе поймать улетевший с поля мяч. Мама тогда готовила ужин, и когда узнала про смерть отца, то совсем забыла про духовку. До сих пор помню запах горелых тостонос. Мать Тома так и не смогла пережить потерю мужа. А о том — потерю отца. Хотя его, как и меня, воспитывала бабушка. В память об отце Том поступил в полицейскую академию, но не стал патрульным, как он. «Я работал в убойном отделе», — писал мне Том. «Помнишь, как ты говорила, что из меня получился бы хороший детектив? Так вот, ты попала в точку». Всю свою жизнь Том переживал, что потерял отца из-за известного нам обоим события. Но очень долго никто не копал глубоко. Виновники погибли. Сообщники, убежавшие с места преступления, были схвачены и отданы под суд. Затем наука продвинулась вперед, и появились тесты ДНК, по которым стало возможно идентифицировать преступников. Тому стало известно, что ФБР-овцы провели генетическую экспертизу женского мизинца, обнаруженного после взрыва на Восточной 84-й улице. Оказалось, он вовсе не принадлежал Диане Ландерс. А это значило, что она могла выжить и стоит ее искать через ее дочь. Федералы тоже этим занялись, но именно Том, расследуя дело по выходным, напал на мой след. В одной из старых серий «Коломбо», которые Том смотрел еще в детстве, уверена, что и моя бабушка почерпнула свои идеи именно оттуда, была такая история. Скрываясь от полиции, одна женщина обзаводится свидетельством о рождении своей знакомой и ровесницы, на тот момент уже умершей. Коломбо. Сериал Коломбо снимался с 1968 по 2003 год. И Том потянул за эту ниточку, начал рассуждать. В Квинсе, вскоре после трагедии на Восточной 84-й улице, умерли сотни ровесниц моей бабушки, а ровесниц дочери Дианы — единицы. Том стал наводить справки об умерших детях и получил на руки три имени. Два мальчика — и шестилетняя девочка Ирен. Через 20 лет эти имя и фамилия, ставшие моими, всплыли в Сан-Франциско. Том увидел их на афише той самой галереи, где я выставлялась. Он поехал в художественную школу, но ничего не добился. Немного позднее в газете появился некролог о моем муже и сыне, и Том навестил родителей Ленни в «Они очень тебя любили», — писал Том и знай, они, что действуют тебе во вред, никогда бы не сказали, где ты. Но я обманул их. Меня пригласили в гостиную, и я присел на диванчик, над которым висели фото их сына с внуком, и твое фото тоже. Я сказал им, что мы вместе учились в художественном колледже, и что я хочу найти тебя, чтобы выразить свои соболезнования и как-то поддержать». «Несколькими годами ранее они получили от тебя одно единственное письмо и очень переживали за тебя. Они показали мне штемпель на конверте. Зацепка так себе, но я взял длительный отпуск и улетел в Центральную Америку». В Сан-Филиппе он заглянул в один из баров и порасспрашивал в, где стоит поискать американку, желающую скрыться подальше от людских глаз. Седой экспатриант и соотечественник Тома в футболке Grateful Dead, не задумываясь, назвал Эсперансу. Сходя на берег эспирансы, Том представления не имел, туда ли он попал. И тут какой-то человек без руки спросил, кого он ищет. Это был Газ. Том показал Гасу мою фотографию и уже через 10 минут стоял возле моей калитки и жал на кнопку звонка. — Я рассчитывал, что ты расскажешь мне, где находится твоя мать, — писал Том. Я не исключал даже, что она живет вместе с тобой. На тот момент я был человеком, жаждущим отмщения и не знающим покоя вот уже 30 лет. Горечь потери камнем лежала на сердце, и я имел твердое намерение схватить женщину, повинную в смерти моего отца. Но случилось неожиданное. «Я влюбился», — писал Том. И мне больше не хотелось мстить Диане Ландерс, Я просто хотел быть с тобой». Том упомянул, что собирался признаться мне во всем. «Помнишь, как мы сидели вечером на пристани, и ты сказала, что хочешь кое в чем признаться? А я ответил, что мне тоже есть, что тебе рассказать. Но я не смог, до того боялся потерять тебя. Тот значок, что ты нашла в моем бумажнике, он был не мой, а отцовский. Я хранил его и всегда носил с собой». Вернувшись в Нью-Йорк, Том мог бы связаться с ФБР на предмет дела, которое он расследовал на протяжении 30 лет. Он мог бы рассказать им, что так и не нашел Диану Ландерс, но знает местонахождение ее дочери. «Но я никому ничего не рассказал», — писал Том. «Решил, что с этим покончено. Горечь от потери отца осталась, но я не мог причинить тебе боль, ты и так настрадалась. А следующей весной я подал в отставку». Сейчас преподаю криминологию в колледже. Я больше не полицейский. Нет надежды, что ты мне ответишь. Но я должен сказать тебе две вещи. Во-первых, я действительно тебя любил. Не хочу, чтобы ты жила с мыслью, будто я притворялся. Прежде мне казалось, что такой любви, как в романе Габриэля Гарсия Маркеса, не существует. Но, встретив тебя, я понял, что это не художественная выдумка. Как же я понимаю Флорентину Аризо? любившего женщину безответной любовью на протяжении 50 лет. Ведь и у меня так же. Почему-то вспомнилась песня, которую пела мне мама, про умирающего Вильяма с именем любимой на устах, Барбара Аллен. У Тома была и вторая новость, только очень плохая. Он писал, что хотел бы обнять меня и быть рядом, когда я буду читать эти строки. Год назад к нему в дом позвонила женщина. Худая с длинными седыми волосами, в пальто на рыбьем меху. Мое имя должно быть вам известно», — сказала она. «Я одна из тех, кто повинен в гибели вашего отца». Это была моя мать Диана. Она призналась, что всю жизнь корила себя за смерть Хосе Мартинеса. Тридцать лет пряталась от правосудия, но сил ее больше нет. Она сказала, что умирает от рака легких. Сказала, пусть Том отдаст ее в руки ФБР, ей все равно. Она пришла извиниться. Поздно просить прощения у собственной матери или дочери, но, может, хотя бы он простит ее. Я, конечно же, ни на что не рассчитываю, но хочу, чтобы вы знали, как мне жаль. В тот момент Том Мартинес запросто мог бы позвонить в ФБР. Но он пригласил ее на кухню и налил тарелку супа санкочо, такого же, как готовила его мама. Они долго сидели и разговаривали. Она рассказала, как жила все эти годы, как пряталась от властей, а он рассказал, как пытался найти ее и как однажды встретил и полюбил ее дочь. И он сообщил моей матери кое-что очень для нее важное, что в моем сумбурном детстве было и кое-что прекрасное, как она пела для меня. Том спросил, знает ли она какие-нибудь песни на испанском. «Мама помнила лишь Гуантаномеро. «Гуантанамера», в переводе с испанского «девушка из Гуантанамо», известная кубинская песня. «Именно ее она и спела для Тома». «Я вас простил», — сказал Том. Он и не знал до сей минуты, до чего была тяжела ноша, что он носил в своей душе столько лет. «Наконец-то пришло избавление». Я и представить себе не могла, что мою умирающую мать навещал сын того самого полицейского, что погиб в той давней трагедии. «После стольких лет мне так и не удалось отыскать твою мать», — писал мне Том. «Зато она сама отыскала меня». К тому времени Диана уже проживала под собственным именем в женском приюте в Бронксе, и каждое воскресенье Том приезжал к ней. А когда она уже не могла обходиться без постороннего ухода, Том помог ей переехать в хоспис. Он умолял, чтобы она позволила ему связаться со мной. Но Диана отказалась. Она сказала ему, «Она счастлива и без меня. Не надо ее трогать». Но взяла с него слово, что после ее смерти он обязательно напишет мне. Возможно, Диана надеялась как-то примирить наши раненые души с той давней трагедией. Надеялась даже, хотя Том и утверждал, что это невозможно, что мы снова будем вместе. «Твоя мать умерла на той неделе», — писал мне Том. Он взял на себя все хлопоты, связанные с похоронами. И этим своим письмом он выполнял данное Диане обещание. У всей этой истории не было счастливого конца, но, по крайней мере, все мучения закончились. «Я не тщу себя надеждой», — писал Том. «Просто хочу, чтобы ты знала, как все было».